335 июль 10. -е. Борьбою за утверждение вечного можно назвать жизнь человека. Знает об этом он или не знает. Это обстоятельство ничего не меняет. Цель жизни остается неизменной, и она заключается в том, чтобы наслаивать на зерне духа элементы бессмертия до тех пор, пока ими не овладеет сознание, эволюция духа не станет сознательной. бессмертная триада есть у всех. Только жить ею и в ней возможно лишь тогда, когда от временных воплощений собрана жатва вне временности. Среди жизни земной и всего, что происходит, и оставляет с человеком на земле после каждого расставания с телом и с тем, что его окружает и в чем оно живет, сознание откладывает в чаши плоды жизненного опыта. Вначале процесс идет бессознательно. Когда утверждена формула, что дух нерушим и бессмертен, и цель жизни стала понятной, начинается сознательная эволюция человека. Качество духа, способности и таланты выявляются уже неуничтожаемыми накоплениями. Они собираются и растут из жизни в жизнь. Гений, рождающиеся в семье самых заурядных людей и не оставляющий после себя гениальных потомков, служат свидетельством того, что гениальность есть продукт накоплений бессмертный, перевоплощающие стриады, но не смертного тела, ибо обычно потомство не передается. Чем же тогда объяснить, что в одной и той же семье, где рождается гений, остальные дети обычные? Истину о своем бессмертии дух просто знает, если он достиг этой ступени, и ничто земное уже не может лишить его этого знания. Полеты в тонком теле и фактическое знакомство с миром надземным делает это знание практическим и несомненным. Не всегда оно дает счастье в жизни земной, но променять его на потемки слепого существования, достигшее его, уже никогда не согласится. Плата за это знание велика, ибо вся очевидность восстает против него, лишая обычно счастья земного, но зато когда достигает ступень непрерываемого сознания, начинается жизнь индивидуальности, сознательно перешагнувшей через границы смерти.